Глава 71. Фракции. Университеты имперской столицы. Пусть он и называется университетом, на самом деле это собрание нескольких, поступающих сюда студентов не с честь, как и количество корпусов. В зависимости от факультатива, студенты одного года так могут и не встретиться до окончания обучения. И сейчас по территории этого университета шла Розетта со своей любимой укладкой кольцами – И хотя ее прическа бросается в глаза, не стоит забывать, что это университет государственного уровня. Из-за того, что здесь собрались представители самых разных планет, количество сомнительных причесок и нарядов зашкаливало. Этот маскарад напоминал один из школьных фестивалей. Розетта окружали благородные девушки, родом из владений Лиама. Они дочери аристократов, которые признали Лиама своим покровителем. Для простоты описания их можно назвать дочерьми прихвостней Лиама. Во время обучения в их задачу входит забота о Розетте. Именитые дворяне часто поступают в университет со своей свитой, так что это не такое уж необычное зрелище. «Леди Розетта, куда пойдем сегодня на обед?» «Может, в столовую?» «Но нам ведь нельзя обедать в подобном месте!» «Почему же? Прекрасные воспоминания о студенческой жизни!» Девушки постепенно становились всё громче, болтая на ходу. Но Розетта ничего не имела против. Она хорошо понимала причину их восторга. Не «Неплохо время от времени обедать в столовой, так почему бы нам не сходить туда?» Когда Розетта выразила своё мнение, две девушки с радостью согласились. Серьёзно выглядящая девушка в очках обратилась к Розетте. «Леди Розетта, они... знаю». В столовые собираются самые разные студенты, некоторые из близлежащих корпусов, а некоторые проделывают сюда долгий путь, но все они здесь с одной целью – клеиться к девушкам. Многие из них являются скрывающими свою личность аристократами, которые желают повеселиться и придастся распутству. Им просто хотелось насладиться жизнью по полной. Если уж совсем честно – Часть свиты Розетты тоже хотела найти парней, чтобы оторваться. Вы уверены? Я не против, пока они не переступают границ. У некоторых ещё нет женихов, так что это идёт в учёт. Н но ведь это может помешать добрачным переговорам. Это не такая уж редкость в наше время. К тому же я слышал, что в такие моменты могут зародиться порочные отношения. Пока они относятся к этому серьёзно, я не стану им препятствовать. Розетта все же немного волновалась, видя, как они веселятся в большом городе, выбравшись из своей гуши. Однако держать девушек на поводке тоже не выход, поскольку это хороший шанс набраться опыта в общении с людьми. Поэтому Розетта и не вмешивалась. Если они что-то натворят, сами понесут за это ответственность. Войдя в столовую, Розетта и ее свита увидела в столовой Лиама. «Ой, дорогой!» Покраснев... Розата хотела подойти к нему, но, увидев, что у него серьезный разговор с Уоллесом, она не стала им мешать. «Лиам, не веселился я вчера, просто вернулся поздно!» Оправдывался передо мной Уоллес со свежей шишкой на голове. «У тебя хватает наглости заявлять подобное после того, как я слышал, что ты каждый день пьешь в плохой компании, и что важнее!» «На мои деньги! И сейчас так дерзко ведёшь себя со мной?» «А разве обычно не наоборот?» <смех> «Неважно. Я и правда не веселился вчера». «Что-то случилось?» «Странно видеть обычно фривольного Уоллеса, вернувшимся под утро, не после вечеринки. Если так подумать, то с утра он и правда выглядел каким-то не таким, как будто его что-то грызло». На самом деле, со мной связалась семья. Семья? Садрик, что ли? Садрик был еще одним ненужным принцем с аналогичной волей со ситуацией. Но сейчас он в моей личной армии, как генерал-майор. Если бы. Со мной связался самый старший и второй по старшинству братья. Понимаешь, что это значит? У меня начинает кончаться терпение. Хватит ходить вокруг да около. Давай к делу. Хорошо. Хорошо. Короче, мои братья хотят завербовать тебя в свои фракции, поэтому попросили выступить посредником. Ненавижу. Я все это время пытался избежать войны за престол, а теперь почему-то вновь участвую в ней. Оля всегда с неохотой относился к идее в придворных конфликтах, поскольку от него можно без труда избавиться, если он где-то ошибётся. Обладатели права на наследование престола исчисляются тысячами, и все они при любой возможности готовы вонзить нож в спину конкурентам. Они сражаются, давят и убивают друг друга. Они связались с тобой, чтобы подобраться ко мне, как тот Третий Принц недавно. Если правильно помню, его высочество Клео. Тут другое. Клеоבורсил с тобой личную встречи, А в этом случае братья хотят завербовать тебя в свои фракции через меня. Чего? Что-то не понимаю. Иначе говоря, они просят тебя склонить к колено и поклясться им верности. Потом тебе в случае необходимости нужно будет подготовить подарки и пожертвования. А теперь я начинаю сердиться. Они обращаются ко мне и приказывают преклониться. Обычно я не против отправить пару взяток, чтобы наладить хорошие отношения с начальством. Но теперь предложение личной встречи Третьего Принца кажется не таким уж плохим. Они смотрят на меня свысока. А как иначе? Они оба кандидаты с самыми высокими шансами на становление Императором. Вполне естественно, что они так задрали нос тогда. «Ммм, постойте-ка. То есть они оба обладают большой властью?» У меня в голове появилась тревожная мысль. Намек на настоящего врага, о котором говорил гид. Я уже подозревал нынешнего императора, раз он самый могущественный человек империи. Не будет ничего удивительного в том, если за ниточки семью Беркли дергал он. Однако это открытие добавило еще возможных кандидатов На эту позицию. Это из-за того, что они собрали под своим началом огромное количество дворян. Не то, чтобы у моих других братьев не было власти. Просто эти двое слишком уж выдающиеся среди остальных. Вот значит как. Если принять этого внимания, то они не достойны, чтобы я влиял перед ними хвостом. Существует шанс, что один из них стоял за действиями семьи Беркли. Если бы поспешно принял их приглашение, возможно бы меня предали. Может быть, гид предупреждал меня о них? Едва пронесло. Уоллес, передай им, что я отказываюсь. А? Лиам, ты что такое говоришь? Они первые и второй принцы! И что? Они мне не враги. С семьей Беркли, скорее всего, кто-то управлял из тени. Император или принцы, грызущие между собой за престол. Мне не подойдут. Однако со мной связался человек, который как раз подходит под мои нужды. олес если сказано тобой правда, то у третьего принца, получается, почти нет никакой поддержки? Я слышал о нем только слухи. Принц почти без шанса на победу и какой-либо поддержки среди дворян. Иначе говоря, у него нет власти. Однако именно поэтому. То, что его толком никто не поддерживает, правда. На третьего принца махнули рукой даже дом его матери. Что насчет его характер? Характера? Ну, он милый младший брат. Или лучше сказать, несчастный. У него такое положение, что даже я его жалею. Но он тем не менее держится. С твоей точки зрения, значит, не такой уж плохой. Среди трёх принцев по человечности выигрывает, несомненно, Клео. Однако это можно списать на то, что он только достиг совершеннолетия. Он серьёзный и добрый, но никогда не знаешь, что произойдёт в будущем. Достаточно. А не представляет для меня угрозы. Весьма маловероятно, что семей Беркли управлял он. Среди всех он наименее рискованный выбор. Если мой настоящий враг-император, или кто-то из двух принцев, выбрать их фракцию опасно, и это не считая их скверного отношения ко мне. Он и правда лучше всех. Я собираюсь встретиться с Клео. Пошли ему весточку, чтобы он подготовился к моему прибытию. Когда я заявил это, попивая кофе, Уолли задрожал. Э -э, «Ты серьёзно?» «Разумеется, с чего бы я шутил». Пусть все знают, что я всерьез поддерживаю его высочество Клео. Я уже нарастил достаточно мощи, чтобы мои подчиненные справлялись с тяжелой работой. Что до двух принцев, которые потенциально могут являться моими врагами, нельзя дать им взойти на престол. А получится довольно интересно, если стану покровителем Клео. Приятно будет иметь правителя государства, пляшущего под мою дотку. Прям-таки запахло духом злого лорда. Похоже, становится веселей. Уоллес после моих слов побежденно закачал головой. Тебе одному только и весело. Вступим в битву за престол. Моя победа практически гарантирована. Я силен как лично, так и финансово. Два принца для меня расплюнуть. И это не учитывая мощного ангела наблюдающего за мной. Пока Гид на моей стороне, я непобедим. Планета, находящаяся далеко-далеко от имперской столицы, в другом межзвездном государстве. Гид наблюдал за столицей с крыши здания. Я все это время... «Действовал неправильно». Гид собирал негативные эмоции с других планет далеко от Лиама, размышляя о своем прошлом. В результате на него снизошло озарение. «С моей стороны, было ошибкой связываться с Лиамом. В его нынешнем состоянии мне его ни за что не одолеть». Спокойно проанализировав силу Лиама, он пришел к выводу, что одними только ресурсами Империи – Ему не обойтись. Значит ли это, что он сдался? Нет, ни в коем случае. Гид расправил руки. Нужно сокрушить саму империю. Мечники, которых готовит Ясуши, убьют самого Лиама, а я тем временем из нее разрушу страну, в которой он живет. Его грандиозный план — подразумевал убийство Лиама при помощи других межзвездных государств. Так что же для этого нужно? Первым делом я посею семена разлада в этой стране, а затем подожгу другие государства вокруг Империи, пламя которых в итоге не оставят от нее даже пепла. Заметив, что эта проблема рано или поздно появится сама собой, Гид решил ускорить ее появление как можно большее. И одной страной это не ограничится. Будут вовлечены все прилегающие к империи государства. Устроим вокруг нее настоящий ад. Гид собирался подготовить грандиозную сцену с участием других государств. Просто, чтобы убить Лиама. Что до него самого... «Пока что я не буду тебя трогать, Лиам. Это твой последний шанс нарастить силы. Но не забывай, я непременно утоплю тебя в пучине отчаяния!» Заявил Гид вслух. «Лиам, отсюда, где недостает твоя благодарность, теперь я тебя точно убью!» Гид издалека направил на Лиама свое намерение. Убить. Клео, ты получил ответ от графа Банфилда! Практически ворвалась в комнату лишь те, где Клео принимал ванну с письмом в руке. Она так торопилась, что застала его лежащим в ванне, и хотя несколько слуг удивились, они не сказали ей ничего, из-за положения принцессы. Клео в изумлении смотрел на сестру, находясь посреди просторной ванны. Ты ведь понимаешь, что я вообще-то ванну принимаю?» «Как ты можешь оставаться таким спокойным? Уоллес доставил нам письмо графа Банфилда!» Когда Клео поднялся, прислуга быстро прикрыла его тело. Они обтерли его и принесли халат. По дороге к Лештея Клео сказал прислуги свободные и все еще мокрым взял письмо. «Скорее всего, просто уведомление об отказе». Он принялся безразлично вскрывать печать под возбужденным взглядом сестры, а затем прочитал их содержимое. Письмо оказалось очень официальным, они еще не встречались, поэтому по написанному сложно судить о характере отправителя. Но все же вступление было коротким, и содержимое перешло сразу к делу. Уже выслано огромное пожертвование, количество нулей в котором было больше, чем Клео когда-либо видел в жизни довольно крупная сумма. Лишь Се затараторила, со сверкающими глазами, пока Клео пребывал в шоке. До конца читай. Олис мне кратко всё рассказал. Граф Банфиус сообщает, что предоставит тебе полную поддержку. Ч чего? Понятно, почему Клео удивился. Ведь с Леом он связался не только сром принц, но и второй в очереди на престол принц. Два самых могущественных принца связались с непринадлежащим ни к одной фракции Лиамом. Это величайшая честь, но он все же выбрал украшение, не имеющее никакой власти. Планирует сделать меня своей марионеткой? Лишь те рассмеялась от ревок Лео. О чем ты? В твоем нынешнем положении никто не сунется помогать, просто чтобы контролировать. Наверное, ты права, я того не стою. Однако, почему же Леом выбрал его? Клео не мог этого понять. «Как бы то ни было, теперь на твоей стороне могущественный молодой дворянин, и это еще не все. Теперь аристократы, которые оставались нейтральными до сего момента, могут начать собираться под флагом Банфилдов. Создание твоей фракции неизбежно!» У Клео образуется фракция с домом Банфилда в центре, а значит он станет силой, с которой придется считаться. «Все равно, не понимая, чего он этим добивается. Возможно, он опасен. Приму решение только после того, как встречусь лично». Видя реакцию Клео, лишь Тея тоже успокоилась. «Такое тоже может быть. Но разве нельзя понадеяться?»